Сказание о начале земли русской от рода великого, мировой уточки, да о латырь камня белгорючего и о вещем бояне, что под гусли звонкие об истории Руси великой пел. Пыльное солнце блестело под босыми ногами Данилки. Юркий, помолчишеский лёгкий, он, сжимая в руках красное наливное яблочко, что есть мочи, убегал от грузного уличного торговца главное добежать до главной площади а там уже можно и затеряться без труда примечание что есть мочи то есть очень сильно быстро изо всех сил мощ устаревший синоним слов сила мощь Жизнь на площади кипела. Здесь было так шумно да людно, что Данилка почти забыла своих горестных мыслей. У торговых рядов на перебой предлагали мясо, живую рыбу, хмельной квас, ароматные пироги, узорчатые караваи. Тут же были выставлены деревянные кодушки с солёными рыжиками и пряными опятами. Данилка завернул было туда, где в воздухе витал сладковатый капустный запах свежих щей, но совсем рядом с лязгом открылись ворота княжеского подворья, выпуская дружинников в тяжёлых кованных доспехах. Данилке пришлось с трудом протискиваться между ними. Ряд дружинников был таким плотным, что в какое-то мгновение ему показалось, что он с ними и что он тоже закован в тяжёлое железо, а руки крепко сжимают тяжёлый меч. Вот уж и поле ратное. Меч высоко поднят против ворогов, набежавших со степей дальних. И если бы не звонкий девичий смех, который вдруг раздался из-за приоткрытых ставень красного широкого окна княжеского терема, полетела бы точно буйная головушка самого главного ворога, давров предорожный. От твердой богатырской Данилкиной руки. Примечание. «Буйная головушка» — это выражение пришло к нам из народных сказок, «былин», где так называли «бесприютного, горемычного человека». Ну а если дома нет, то и терять нечего. Поэтому такие люди не осторожничали, были способны на рискованные и даже героические поступки. Поэтому позже так стали называть лихих, удалых мужчин. Данилка метнулся на другую сторону площади, к широкой пристани. Ему казалось, что пытливые девичьи глаза следят за ним всюду, а смех так и летит, переливаясь вслед, словно прилипая к окаянной крубахе. Данилка попробовал огленуться и вроде бы даже увидел в заветном оконце жемчужные узоры на высоком кокошнике и вышитый платочек, который сжимали тонкие девичьи персты. От этого он ещё больше сжался, а ноги сами помчались быстрее. У пристани уже развернулись богатые ряды с шелковистыми мехами, привезенными от самого Белого моря. с шелками заморскими расписными, с жемчугами переливчатыми, да янтарём солнечным. Здесь всё было чинно и спокойно. Новгородские купцы в порчёвых узких кафтанах, оглаживая длинные бороды и придерживая мошни на животах своих, рассматривали иноземную дороговизну, прищёлкивали языками и пытались выторговать диковины. Примечание. Акаянный. Современное значение слова проклятый, скорее всего, пришло в русский язык вместе с библейской историей о предателе Каине. Древнерусский глагол окаяти означал проклясть. Машна. В основном историческом значении это слово уже считается устаревшим. Мешок для хранения денег, кошелёк. Родственно со словом мех. Мешки для денег изначально шили из меховых шкурок. В современном языке сохранилось иронично-устойчивым выражением трясти мошной, то есть быть щедрым. Есть и пословица с этим словом: не лжёт душа, алжёт мошна. Чужой мошне не будь укащик. Интересно, что слово мошенник тоже образовалось от мошна, то есть тот, Кто воровал, мошни? Баян на площади, собирайся, народ честной, поскорее, закричали вдруг сразу с нескольких сторон. Толпа быстро окружила плотным кольцом пришлого гусляра. Кто-то даже уже тащил лавки, чтобы взобраться повыше. А Данилка отчаянно заработал локтями и в одно мгновение очутился прямо возле баяна. Беловласый старик, с окадистой длинной бородой, высидал на добротной дубовой лавке, крепко и бережно прижимая к коленям расписные, но уже потёртые по уголкам гусли. Рассказывал баян иногда людям, что сделаны они отцом его, Туром из волшебного белого клёна, что рос в саду бабушки Макоши, а вместе с ними Досталось ему в наследие язык птиц, зверей лесных понимать, знать пророчества сладкоголосый алконост, поющий о временах уже прошедших и о тех, что пока прикрыты туманной серой дымкой, что еще придут к людям. Примечание. Баян — вариант боян. В Древней Руси сказитель, вещатель, певец. Известен Баян прежде всего по памятнику древнерусской культуры «Слово о полку Игореве». «Баян бо вещий, аще кому хотяши песнь творите, то растекашется мыслею по древу, серым волком по земли, шизом орлом под облакы». Есть мнение, что Баян существовал реально. Это был поэт, служивший одному из великих князей того времени. Так, в слове он воспевал трёх князей: Мстислава Владимировича, Храброго, Ярослава Мудрого и Романа Святославича, внука Ярослава. Но многие учёные до сих пор утверждают, что этот образ вымысел автора Слова. Скорее всего, это так и останется тайной. Гусли традиционный народный инструмент. Есть мнение, что гусли начались с обыкновенного охотничьего лука, где тетива сильно натянута и при прикосновении издаёт приятный мелодичный звук. Именно эту тетиву в старину называли гусло. Изображения гуслей сохранились во многих памятниках древнерусской культуры, сохранились и свидетельства иностранцев, которых искренне восхищало искусство гусляров. Под гусли на Руси пели песни, рассказывали сказки, былины и даже устраивали пляски, хороводы. Гусли звучали в крестьянских избах, на ярмарках, в покоях князей. Гусли рамы относились с большим почётом и уважением. Белёсые глаза старика, казалось, были закрыты. Данилка слыхивал раньше, что бывают такие баяны, в избух не живут. ходят по дорогам, среди людей песни поют или сказки сказывают. Слышать-то слышал, но видеть впервые довелось. Народ вокруг волноваться начал: "Вещи и поведы старше, пропой безутайки, как было раньше, и что грядёт?" Прошатавшая речной песок в руках ваших, грядущая яркие звёзды на ночном небе. Низкий голос Баяна поразил Данилку, сердце трепетно задрожало, и как будто что-то открываться в душе стало для великого, раньше неведомого. «Старчи вещи, а слышат ли нас родные боги, когда мы обращаемся к ним?» «Слышат нас родные боги, когда мы к ним от чистого сердца идем, ибо сила родова — постижимо только чистым человеческим сердцем. Данилкино сердце ещё больше затрепетало, и вдруг он услышал свой тихий голос. "А правду говорят, что мы, русичи, от самого солнца свой род ведём. По что меня спрашиваешь, а не сердце своё?" медленно поднял на Данилку свой взор баян. а крючковатые персты старика уже тихонько начали перебирать натянутые струны, и зачарованный Данилка застыл, погружаясь в зазвучавшую песню. Много лет назад, точно и не скажет уж никто, сколько, еще не было ни света, ни тьмы, ни воды, ни земли. Лишь пылинки до да песчинки носились в кромешной мгле, и задумал мудрый род сотворить чудный мир, где бы нашлось место и жизни, и смерти, и белому дню, и чёрной ночи, и жаре самой жаркой, и холоду самому жгучему. Где бы ветры спешные перегоняли воды бурных рек в моря бескрайние, а острые скалы в небо устремлённые окружили долины чудесные, распрекрасные, однажды рот открыл после долгого сна ясные очи свои, и выпавшая пушистая ресничка родова подобно пёрышку легкому встрепенилась, а жила И стала мировой уточкой. Поселилась она на краю серой скалы, стала нырять на дно мирового океана, доставать со дна песок, ил, ветки, желуди, упавшие с небесных деревьев, дубов могучих, что рода поддерживали. Сложила уточка гнездо, землю, золотые и железные яйца снесла. И с самого большого золотого яйца солнце родилось и вознеслось на небо, мир светлый и правый обосновался так. От самого большого железного яйца тёмный мир нави начался. А однажды с одна мирового океана подняла мировая уточка камень горящий. Был он совсем маленький, но такой тёплый, что захотела уточка укрыть его в своём клювике. Примечание. Тур один из имён бога солнца в русской мифологии. Интересно, что в славянском эполку Игореве все влад величаются эпитетами: Яр-Тур, Бой-Тур. Это, по мнению исследователей, подчёркивает воинственность, храбрость, богатырский характер и смекалку князя. Макаш Вариант мокош богиня жизненных сил и плодородия в славянской мифологии. Богиня судьбы, небесная пряха. Алконост мифическое крылатое существо с головой девушки и телом птицы. Самые ранние изображения относят к XII веку. Род в славянской мифологии создатель всего живого, покровитель единства рода. Мировая уточка В славянской мифологии образ птицы, основавшей землю, символ чистой воды. Хляби в переводе с старославянского бездны, глубины. В древности это слово употребляли как по отношению к морским глубинам, так и по отношению к небесным высотам. Читаем у Владимира Даля. Хляпь простор, пустота, глупь глубина. пропасть бездна с понятием о подвижности жидкой среды, в коей она заключена. Устойчивое выражение разверзлись хляби небесная восходит к эпизоду из Библии, описывающему всемирный потоп. Интересно, что современные часто употребляемые слова хлебать, хлюпоть, шлюз родственны устаревшему слову хляби. Велесовы внуки В величайшем памятнике древнерусской культуры слово о походе Игореве, Игоря сына Святославова, внука Олегова, сказитель назван «Велесовым внуком». Чили вспеть и было вещей баяни Велесов внучи. Скорее всего, в знак того, что Велес, бог мудрости, считался покровителем поэзии, музыки, творчества. случилось так, что увидел свет камня с высоты облаков в белых и синих хляби небесных сварок, кузнец небесный велел он уточке выплюнуть камень на землю, чтобы согреть её, ведь тогда земля ещё холодной была и серой Не посмела уточка ослушаться, поплыла к земле, а сварог в это время слово свое мудрое сказал, и запечатались на камне законы сварога о том, как и сколько земле жить, какой быть, от чего гореть, чему радоваться, чего не принимать, а о чем горевать». И когда уточка выплюнула камень по небесному велению огромной белой каменной горой горячей упал он на землю. Побежали из-под белого горячего камня реки бурные, но чистые. На берегах рек от чистоты той зацвели цветы дивные, росой звенящие. От звона того в глубине земли корни деревьев проснулись и потянулись вверх, к солнечному теплу. Выросли деревья те зелеными и пышными, стали их ветки высокие самые от теплокольцами сворачиваться, гнездами укладываться. И прилетели в эти гнезда птицы, поющие о любви, счастье и радости. Под звонкие песни те родились звери, мудрые и добрые. Проложили они среди деревьев тропинки извилистые. И скоро по тем тропинкам люди первые пошли, высокие, стройные, с глазами ясными и красивыми, волосами русыми. окружённые добром, светом и красотой живой, стали люди на полянах между деревьями свои дома строить, семьями жить, да добро наживать. А землю, сильно так полюбившуюся, назвали матушкой, матушкой-кормилицей. Каждое утро русые люди у реки водою умывались, что из-под Бел горюч камне текла. Каждый вечер, надев белые одежды, шли к камню, поклонялись ему за то, что жизнь создал на земле. Камень же, когда русичи подходили к нему, загорался и маленькие искорки свои на землю ронял. Люди радовались, каждую искорку камень поднимали и в узелке на грудь вешали. Знали, что это дар божественный. Алатырь-камень, так называли они его, промеж себя. Землю отолатырь-камня ожившую стали люди Русью называть, а сами себя русичами, русскими. С тех пор так повелось. Нужно у богов защиты и милости просить, шли к Алатырь-камню. Богатыри русские в дальний путь собираются, У Алатырь камня совета спрашивает, какую дорогу выбрать. Хвори случались, к Алатырь камню за живой водой шли. Невеста с женихом у камня семью начинали, а тех, кто долго прожил, у камня отпевали и в последний путь провожали. Но прошло много времени, никто не знает сколько, и те русские люди, которые первыми по тропкам прошли, Уже давно свой земной, явный век небесами отмеренный, прожили. А нынешние русские люди забыли дорогу к священному камню. Где он? Теперь, наверное, никто не знает. Может, это даже и к лучшему. Силу божью в себе камень сохраняет из далека своего тайного Нам жизнь даёт, и если настанет время, когда людям снова её сила понадобится, вот тогда и засверкает он по-новому, новые тропы мудрости откроются. Застыл народ, опустив головы, слушая Велесова внука, а Данилкины пальцы уже сжимались так, будто чувствовали струны волшебные. а земле русской поющая